Видение. Заговоры и перевороты существуют и существовали с того момента, как человечество стало заниматься политикой. Во все времена чистолюбцы бросали вызов законному обладателю трона, и в древности находились смельчаки, пытавшиеся свергнуть неугодную им власть – Жестокая политическая борьба и различного рода интриги, провокации, и заговоры с целью овладения троном или сохранения его были едва ли не обычной нормой жизни. Разумеется, в этой борьбе противника никогда и нигде не щадили, слишком высока была ставка, и, конечно, нигде не церемонились при этом в вопросе выбора средств для достижения желанной цели». Так жертвой заговора пал ненавистный Калигула, был устранен Цезарь, погиб от кинжала телохранителя Фериф II Македонский. В Византии формально власть императора не была наследственной, хотя фактически с помощью ряда нехитрых уловок, например, практики совместного царствования, это ограничение можно было обойти. Поэтому главной задачей интриганов, и в первую очередь тех из них, кто имел хоть малейшие для того формальные и тем более легитимные основания, было стремление пробраться как можно ближе к трону, при первой возможности взобраться на него и, главное, не дать себя сбросить с него. Заговоры и перевороты – неотъемлемая часть истории Византии. Жизнь французских и английских королей и королев постоянно подвергалась опасности. Сколько покушений было совершено на Генриха IV и Луи Филиппа, и сколько заговоров было составлено против Елизаветы I. Однажды на подобную дерзость осмелился ее опальный фаворит Эссекс, за что, впрочем, поплатился головой. Надо отметить, что нередко заговор созревал в ближайшем окружении правителя. В связи с этим вспоминается фраза Юлия Цезаря, которую он якобы бросил, когда увидел среди убийц Марка Юния Брута «И ты, дитя мое», утверждают, что Брут был его сыном. Поэтому опытные советники призывали правителей не терять бдительности и время от времени устраивать проверки своим подчиненным, чтобы выявить их истинные намерения. И самое главное – вовремя пресекать возможные заговоры и интриги, держать в своих руках всю власть и не делиться ею ни с кем. В старой русской исторической литературе краткий отрезок времени с 1725 по 1762 год было принято называть эпохой дворцовых переворотов. В самом деле – Новый 1725 год Россия встретила с первым императором Петром Великим, а спустя всего 37 лет, летом 1762 года, на престол вступила Екатерина II, уже восьмой по счету самодержец с императорским титулом. В этот промежуток на престоле сменяли друг друга. Екатерина I, Петр II, Анна Ивановна... Иван VI, Антонович, Елизавета Петровна, пёт Петр III. Однако эпохой дворцовых переворотов этот период называют не потому, что властители менялись так часто. Важнее то, что практически всякий раз смена власти сопровождалась смутами, волнениями, арестами, ссылками. Екатерина I, Наполеон I, Ленин. Муссолини, Франко и другие неординарные личности пришли к власти, совершив государственный переворот, а по сути государственное преступление. В связи с этим любопытно, как определяет понятие «заговор» словарь Брокгауза Эфрона, вышедший более ста лет назад. По французскому коде «пеналь» заговор определяется как решимость двух или более лиц, действовать с целью не спровергнуть или изменить существующий государственный строй или возбудить граждан к вооружению против государственной власти. Одна эта решимость составляет преступление. Наказуем также заговор, составленный с целью возбудить междоусобную войну или вооруженное нападение одной части населения на другую. По германскому уложению заговором признается состоявшееся между несколькими лицами соглашение совершить действия направленное против главы государства, конституции или целости государственной территории. По действующему русскому уложению о наказаниях различается составление заговора или участие в заговоре против власти верховной, от принадлежности к противозаконному сообществу, имеющему целью противодействия распоряжения правительством, или возбуждение неповиновения властям, разрушение основ общественной жизни, религии, семейного союза и собственности, возбуждение вражды между сословиями, стачек и тому подобное. Заговор против верховной власти, то есть имеющий целью не спровергнуть правительство во всем государстве или части его, переменить образ правления или порядок наследия престола, отличается от принадлежности к противозаконному сообществу, главным образом целью, для которой он составлен, так как для состава преступления заговор против власти верховной не требует совершения каких-либо действий, Одно знание о существовании заговора наказывается как участие в нем, то есть смертной казнью. И даже несмотря на такие суровые законы, всегда находились люди, считающие, что убийством того или иного деятеля можно изменить существующую систему. Генрих III и Генрих IV, Густав III и Линкольн, Фердинанд и Распутин, Махатма Ганди и Кеннеди – Их постигла одна участь – трагическая смерть от руки убийцы. Список можно продолжать и продолжать. Например, в XIX веке в России террористы убивали царей, аристократов, генералов и полицейских, что вызвало лишь репрессии властей. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году даже спровоцировало Первую мировую войну. Кризис власти – экономический, политический, благодатная почва для переворота, особенно военного. Путчи, пронансиамиенто, мятежи – популистские обещания райской жизни. Но чаще всего, добившись цели, власть тут же забывает о своих обещаниях. Главное – обезопасить себя от потенциальных противников, способных совершить новый переворот. Вообще-то тайные методы, ведущие к заговору и перевороту, тоже достаточно единообразны, как и все иные методы политической борьбы. Они хорошо знакомы и Западу, и Востоку. Причем это вполне понятно и легко объяснимо, ибо в основе сходства лежит как сам принцип власти любого правителя, так и мотив, движущий теми, кто неудержимо стремится к власти и готов ради этого на все».